Глава девятая. Эпиграф. Ибо алкал я и вы дали мне есть, жаждал и вы напоили меня, был странником и вы приняли меня. Евангелие от Матфея, глава двадцать пятая, стих тридцать пятый. Или говоря точнее, гайзберг появился в том месте и столкнулся с кораблем для того, чтобы не дать мне сверить свой отпечаток пальца. с отпечатком на водительском удостоверении Грехема. Возможно, корабль не затонул, поскольку в этом не было необходимости. Маргрета ничего не ответила, поэтому я мягко сказал: "Давай, дорогая, говори, что хочешь. Облегчи душу, я не возражаю. Ну, я псих, параноик". "Алек, я этого не говорила и не думала и не собираюсь говорить". "Да, не говорила, но на сей раз то, что со мной произошло, невозможно объяснить потере памяти". Разумеется, если мы с тобой видели одно и то же. Что видел и ты? Что-то непонятное в небе и не только видела, но и слышала. Ты сказала мне, что это летательный аппарат. Ну, я только предполагаю, что он так называется. Но ты, если хочешь, можешь называть его хоть э -э, друндулетом, мне всё едино. Нечто новое и незнакомое. Так каков же этот друндулет, опиши его. Что-то двигалось по небу, появилось вон оттуда, потом пролетело почти над нами и исчезло вон там. Указанное ею направление я определил как север. По форме оно напоминало крест распятия. На перекладине креста виднелись выступы, по-моему, четыре. Спереди что-то вроде глаз, как у кита, а на заднем конце нечто, напоминающее хвостовой плавник. Алек, больше всего это походило на крылатого кита, на кита, летящего по небу. Ты решила, что это живое существо? Хм, не знаю, нет, не думаю. Впрочем, не знаю, что и думать. По-моему, это не живое существо, а машина, летательная машина, лодка с крыльями. Но что бы там ни было, машина или летающий кит, ты хоть когда-нибудь видела нечто похожее? Алик это такая странная штука, что даже не верится, будто она на самом деле существует. Понимаю. Но ты увидела её первой и указала мне на неё, значит, я не хитрил и не убеждал тебя в том, что ты её видишь. Ты никогда бы такого не сделал. Верно, не сделал бы. Но я, любимая, всё же рад, что ты увидела её первой. Значит, она реально существует. Они являются порождением кошмара, родившегося в моём горячечном уме. Однако в том мире, к которому ты привыкла, подобные машины не существуют. И поверь, она не из тех воздухоплавательных кораблей, о которых я рассказывал. Этот аппарат не из того мира, где вырос я. Значит, мы попали в какой-то третий мир, я вздохнул. В первый раз убедительным доказательством моего пребывания в чужом мире стал океанский лайнер водоизмещением в двадцать тысяч тонн, а сейчас при виде того, что никак не может существовать в моем мире, я понял, они снова взялись за свое. Меры поменяли в тот момент, когда я потерял сознание, наверняка именно тогда. Как бы то ни было, по-моему, это сделано для того, чтобы помешать мне сверить отпечатки пальцев. Параное, бредовое представление, что вселенная вступила против меня в заговор. Только это не бред. Я внимательно следил за выражением глаз Маргрет. Ну что скажешь, Алек? А не могло случиться, что нам обоим просто привиделось это штука? Может, мы оба бредим? Мы с тобой измучены до предела, а ты ещё и головой ударился. Меня тоже наверняка обо что-то стукнуло, когда корабль налетел на айсберг. Маргрета, ну и в таком случае нас не могла посетить одна и та же бредовая галлюцинация. Вот если ты проснёшься и обнаружишь, что я исчез, то это многое объяснит. Но пока ведь я не исчез, вот он я. И, кстати, Откуда бы взяться айсбергу в тропических широтах? Нет уж. Параноидное расстройство куда более подходящее объяснение, причём заговор направлен именно против меня. А тебе вы не повезло, ты случайно вляпалась в эту историю. А чем я очень сожалею. На самом деле я нисколько не сожалел. Мало радости в одиночку оказаться на плаву посреди океана, а вместе с Маргретой я не стану и думать о рае и нём. А, по-моему, один и тот же сон. Алек, вон она опять, Маргрета указала в небо. Сначала я ничего не увидел, но тут крохотная точка вдали постепенно начала обретать форму креста, ту самую, которую я теперь соотносил с летательной машиной. Я наблюдал, как она растёт. Маргрета, должно быть, она вернулась. Может быть, она нас заметила, или вернее, они нас заметили, или он, ну, кто-то там. Всё может быть. Когда машина приблизилась, я сообразил, что она пролетит не прямо над нами, а правее. Внезапно Маргрета воскликнула: Это не та же самое, они разные. Да, это не летающий кит, хотя вполне возможно, что у здешних летающих китов широкие красные полосы на боках. Это не кит, то есть это не живое существо. Ты прав, Алек, это машина. Дорогой, ты в самом деле считаешь, что в ней сидят люди? Мне страшно это представить. Если бы в ней никого не оказалось, я бы испугался больше. Я припомнил фантастический рассказ, переведённый с немецкого, о мире, населённом одними машинами, довольно неприятная история. Но это превосходная новость. Теперь мы оба знаем, что увиденное нами не сон и не галлюцинация, а это, в свою очередь, свидетельствует, что мы попали в другой мир. "Стало быть, нас обязательно спасут". "Не вижу логики", с сомнением произнесла Маргрета. просто тебе очень не хочется называть меня параноиком за что я тебе примнога благодарен, дорогая. Но моё параноидное расстройство самое простое и логичное предположение. Если шутник, который всё это подстроил, действительно жаждет моей смерти, то он упустил великолепный шанс во время столкновения с айсбергом. Или еще раньше в пылающую яму. Следовательно, он не намерен меня убивать во всяком случае и сейчас. Он играет со мной как кошка с мышью, значит меня спасут. И тебя тоже, ибо мы вместе. Когда корабль столкнулся с сейсбергом, ты была со мной. Тут тебе не повезло. Но ты все еще со мной, значит тебя тоже спасут. А это уже везение. Не против, вся родная. У меня было время к этому привыкнуть. Оказывается, если внутренне расслабиться, все будет в порядке. Паранойя – единственный рациональный подход к миру, который плетет против нас интриги. Но, Алик, мир не должен быть таким. Понятие «должен» к миру неприменимо, любимая. Суть философии состоит в том, чтобы принимать вселенную такой, какая она есть, и не в том, чтобы насильно втискивать ее в какие-то выдуманные рамки, сказал я. Ой, не перекатывайся на бок, или тебе хочется угодить в акулью пасть именно сейчас, когда у нас есть все основания полагать, что нас вот-вот спасут. В течение ближайшего часа или около того ничего не произошло, если не считать появления двух величественных рыб-парусников. Дымк на дакианам растаяла, и я нетерпеливо ждал спасения, причём скорейшего, уж его-то я точно заслужил, и желательно до того, как я получу ожоги третьей степени. Маргрета могла пробыть на солнце немного дольше, Она хоть и блондинка, но с головы до ног была покрыта чудесным загаром золотистого цвета, подрумяненной корочки, дивное зрелище. А вот я, за исключением рук и лица, был бледнее лягушачьего брюха, так что длительное пребывание на тропическом солнце грозило как минимум больницей. В восточной части горизонта появились какие-то сероватые очертания, наверное, горы. с надеждой думал я однако мало что удаётся хорошенько рассмотреть если точка обзора приподнята всего лишь дюймов на 7 над поверхностью океана если это и впрямь горы или холмы значит до земли не так уж и далеко в любую минуту могут появиться рыбацкие суда из масатлана если конечно масатлан в этом мире существует если Тут мы увидели ещё одну летательную машину. Она лишь отдалённо напоминала первые две. Те двигались почти параллельно берегу, первая с юга, вторая с севера. Эта же шла прямо от берега в западном направлении, к тому же выделывала какие-то зигзаги. Она пролетела севернее нас, потом повернула обратно и принялась кружить у нас над головой. Она спустилась достаточно низко, и я разобрал, что в ней действительно сидят люди, двое. Внешний вид машины описать нелегко. Прежде всего, вообразите огромный коробчатый воздушный змей, примерно 40 футов в длину, 4 в ширину и с расстоянием между плоскостями около 3 футов. Теперь представьте себе, что это коробка Укреплена под прямым углом на лодке несколько напоминающие искимосский каяк, только больше, гораздо больше, примерно такой же величины, как сама коробка воздушного змея. Ещё ниже находились два меньших каяка, параллельных главному корпусу лодки. В одном конце каяка находился двигатель, это я узнал потом. А впереди был укреплён пропеллер, похожий на пароходный винт, и это я тоже увидел позже. Когда я впервые столкнулся с этим невероятным сооружением, воздушный винт крутился с такой скоростью, что его нельзя было рассмотреть, зато слышать сколько угодно. Это приспособление непрерывно издавало оглушительный шум. Машина развернулась в нашу сторону и наклонила нос так, будто хотела в нас врезаться, точно пеликан, несущийся вниз, чтобы схватить рыбу. А рыба это мы. Стало страшно. Во всяком случае мне. Маргаретта даже не пикнула, только изо всех сил сжала мне пальцы. То, что мы всё же не рыбёшки и что машина не намерена нас глотать, ничуть не делало её приближение менее устрашающим. Несмотря на испуг, а может быть именно из-за него, я сообразил, что летательный аппарат по крайней мере вдвое больше, чем казалось с первого взгляда. За окном в передней части машины виднелись два водителя бок о бок друг с другом. Теперь стало заметно, что и двигателей тоже два, и что установлены они между крыльями коробчатого змея, один справа от водителей, другой слева. В самый последний момент машина вздыбилась как лошадь, берущая барьер, и лишь чудом не задела нас. Поднятый ею порыв ветра едва не сбросил нас с плата, а от грохта зазвенело в ушах. Машина поднялась повыше, описала дугу в нашем направлении и снова скользнула вниз, но уже не прямо на нас. Два нижних каяка коснулись воды, подняв фонтаны брызг, похожие на сверкающий хвост кометы. Машина замедлила ход и наконец замерла, покачиваясь на воде и не думая тонуть. Воздушные винты по-прежнему вращались, но очень медленно. Я видел их впервые и поразился оригинальности создавших их инженерные мысли. Возможно, они менее эффективны, чем туннельные воздушные винты, используемые на наших дирижаблях, но все равно это очень элегантное решение проблемы в условиях, когда туннельный двигатель применить затруднительно, а может быть и просто невозможно. Но эти моторы, воющие как грешники в воду, и как мало мальский опытный инженер мог с ними смириться, просто ума не приложу. Как говорил один из моих профессоров. Это было ещё до того, как термодинамика подтолкнула меня к духовной стезе. Шум есть побочный продукт нерационального изобретения. Хорошо сконструированный двигатель нем как могила. Машина развернулась и направилась к нам, только теперь очень медленно. Водители ловко провели её в нескольких футах от нас, почти остановившись. Один из них вылез и левой рукой ухватился за одну из распорок, соединявших плоскости коробчатых крыльев. В другой руке он держал бухту каната. Когда летательная машина поравнялась с нами, он бросил нам конец. Я поймал канат, крепко схватил обеими руками и не упал в воду только потому, что Маргрет отцепилась от меня изо всех сил. Я передал конец Маргрете. Пусть они тебя втянут, а я поплыву за тобой. Нет, как это так нет? Неупрям сидел и как сказано. Олег, помолчи. Он пытается нам что-то объяснить. Я заткнулся, обиженный до глубины души. Маргрета внимательно вслушивалась. Мне-то слушать смысла не было, мой испанский ограничивался грасиос и пор фавор. Зато Я прочёл надпись на борту машины: El Guarda Costas Real de Mexico. Алек, он предупреждает, чтобы мы мы были предельно осторожны, тут акулы. Ой. Да, так что мы останемся на матрасе, а нас осторожненько подтянут к летательной машине, причём так, чтобы не окунуть. Вот человек, который мне воистину по душе. Мы испытали предложенный способ, но ничего не вышло. Ветер посвежал, и это куда больше мешало летательной машине, чем нам. Промокший набивной матрас стал так тяжёл, что ни о какой парусности речи не шло. Вместо того, чтобы выбирать канат нашему спасателю приходилось его тровить, иначе нас бы просто с волокло с матраса в воду. Он что-то крикнул. Маргрета ответила: Перекличка продолжалась некоторое время, наконец Маргрет повернулась ко мне. Он просит, чтобы мы отпустили конец, они отплывут, а потом вернутся. Но на этот раз машина пойдёт прямо на наш плот, только очень медленно. А как приблизится вплотную, мы попробуем влезть в аэроплано. Так называется машина. Хорошо. Машина отплыла подальше, изложив дугу, снова направилась к нам. Тем временем мы не скучали, любуясь акулий спинным плавником, что возник совсем рядом с нами. Акула пока набрасываться не собиралась, видно ещё не сообразила, было бы чем годимся ли мы ей на закуску. Да и вообще ей была видна только нижняя сторона матраса. Летательная машина двинулась прямо на нас, словно какая-то чудовищная стрекоза, зависшая над самой поверхностью океана. Я сказал: "Дорогая, как только она приблизится, хватайся за ближайшую распорку. Я тебя подсажу и сам заберусь следом." Нет, Алик, что значит нет? Я рассердился. Маргарет великолепный товарищ и вдруг такое упрямство, да еще в такую минуту. Ты не сможешь меня подсадить. Тебе не на что опереться и встать не сможешь. Тут сесть и то нельзя. Я скачусь с матраса налево, ты направо. Если кто-то из нас промахнётся, тут же обратно на матрас. Аэропланы сделают ещё один заход. Но так он велел. Время терять было нельзя, машина уже почти наехала на нас. Её растопыренные ноги, вернее, распорки, соединяющие нижние каяки с основным телом машины, двигались по обе стороны матраса, едва не задевая меня и Маргаретту. "Давай", крикнула она. Я соскользнул в бок и вцепился в распорку. Руку чуть не выдернуло из плечевого сустава, но я по обезьяньему вскарабкался на перекладину, обеими руками ухватился за что-то на днище. Упёрся ногой в нижний каяк и повернул голову. Кто-то протянул руку Маргрете, втянул её на коробчатое крыло, и вдруг она исчезла. Я полуобернулся, намереваясь залезть повыше и внезапно буквально взлетел на крыло. Вообще-то я летать не умею, но обрёл неожиданную способность к левитации по веской причине. Прямо у моих ног взрезал воду белёсый плавник слишком большой для благонравной рыбины я оказался рядом с крохотной клетушкой в которой сидели водители странной машины второй не тот который вылезал нам помогать выглянул из окна улыбнулся протянул руку и открыл дверцу я забрался во внутрь головой вперёд маргрета уже была там Внутри было четыре сиденья: два водительских впереди, два сзади для нас. Водитель передо мной повернулся и что-то сказал, продолжая: "Я заметил это, пялится на Маргрету. Конечно, она была голая, но ведь не по своей вине, и настоящий джентльмен на его месте так не поступил бы". "Он просит нас застегнуть ремни", объяснила Маргрета. "Наверное, он имеет в виду вот эти" Она показала на пряжку ремня одним концом прикреплённого к корпусу машины. Оказалось, что я сижу на такой же пряжке, которая уже прибольно впечаталась в мою обожжённую солнцем задницу. До сих пор я не замечал боли, моё внимание отвлекали другие вещи. Ну, что он таращит свои бестыжие глаза? Ещё миг, и я прикрикну на этого нахала. В эту минуту я даже не вспомнил что совсем недавно он рискуя жизнью спас меня и маргрету, я взбесился от того, как нагло он пользуется беспомощностью дамы. Пришлось вернуться к изучению дурацкого ремня, на время забыв о боли. Водитель что-то сказал своему напарнику, и тот начал горячо возражать. Потом в их разговор вмешалась маргрета. "О чём они?" спросил я. Бедняга хочет отдать мне свою рубашку, а я отказываюсь, но не очень решительно, а так, чтобы оставить ему возможность настоять на своём. Это очень мило с его стороны, дорогой. И хотя я не придаю подобным вещам большого значения, всё же чувствую себя среди посторонних лучше, когда на мне что-то надето. Она прислушалась и добавила: "Они спорят между собой, кому достанется эта честь". Я промолчал. И мысленно принёс ему извинения. Наверняка даже папа Римский украдкой поглядывает на женщин. В споре победил тот, кто сидел справа. Он повозился на кресле, так как встать не мог, снял рубашку и передал её Маргарете. Синьорита, пор фавор. Он добавил что-то ещё, но это оказалось за пределами моих познаний в испанском. Маргарета ответила с достоинством и изяществом, И продолжала болтать с ними, пока натягивала рубашку, которая более или менее прикрыла её наготу. Дорогой командир, тененте Анибал Санс Гарсиа и его помощник серженто Роберто Дамингес Джонс, оба из береговой охраны мексиканского королевства, хотели отдать мне свои рубашки, но сержант победил в игре чёт нечет. И я получил его рубашку. В высшей степени благородный поступок. Спроси его, нет ли в этой машине чего-нибудь, что можно было бы надеть на меня. Попробую. Она произнесла несколько фраз, я разобрал своё имя, потом она снова перешла на английский. Gentlemen, я имею честь представить вам моего мужа, сеньора Алессандро Грехэма Хергенсхаймера. Я опять затараторил по-испански. Ответ прозвучал тот же. "Малейтенант очень сожалеет, но он вынужден сказать, что у них нет ничего, что можно было бы предложить тебе. Однако он клянётся честью матери, что как только мы доберёмся до Масатлана и тамошнего офиса береговой охраны, тебе что-нибудь обязательно подберут". А теперь лейтенант просит нас обоих пристегнуть ремни. И затянуть их как можно туже, так как нам предстоит взлёт. Алек, мне страшно. Не бойся, я буду держать тебя за руку. Сержант Домингис опять обернулся и протянул фляжку. Аква? Боже мой, конечно, воскричала Маргрета. Си, си, си. Никогда ещё вода не казалась мне такой вкусной. Лейтенант оглянулся, взял у нас фляжку Широко улыбнулся и показал большой палец, жест восходящий ещё ко временам Колизея. Потом сделал что-то, заставившее моторы его машины заработать в более быстром темпе. Только что они работали медленно-медленно, и вдруг раздался страшный грохот. Машина развернулась, и лейтенант направил её навстречу ветру, который свежел с самого утра, И теперь уже взбил в пену верхушки волн. Моторы заработали на напряжённей, будто в припадке неодолимой ярости, и летательная машина, сотрясаясь всем корпусом с качками, понеслась по воде. Затем мы стали с невероятной силой ударяться примерно о каждую десятую волну. Не знаю почему, но машина всё-таки не развалилась. И вдруг Мы оказались в 20 футах над поверхностью океана. Скачки прекратились, но вибрации и рёв не утихали. Мы резко набрали высоту, потом повернули, и машина так же резко пошла вниз. Я чуть было не расстался с несколькими драгоценными глотками воды, которыми только что насладился. Прямо перед нами отвестной стеной вздыбился океан. Лейтенант повернулся к нам и что-то крикнул. Мне очень хотелось сказать ему, что лучше бы он смотрел вперёд, но я промолчал. О чём это он? Просит посмотреть в том направлении, куда он показывает, прямо туда, куда летит машина L Tiburón Blanco Grande, та самая большая белая акула, которая чуть нас не слопала. Я прекрасно обошёлся бы и без этого. И в самом деле, как раз в середине стены океана виднелась серая тень, режущая воду плавником. Как раз в ту минуту, когда я понял, что сейчас мы неминуемо впечатаемся в чудовищную рыбину, стена воды качнулась назад, мою задницу с силой вдавило в сиденье, в ушах заревело и лишь благодаря моей железной выдержке меня не вытышнило на наших новых знакомцев. Машина выровнялась И неожиданно стало почти удобно, если, конечно, позабыть о вибрации и рёве. И всё же в воздухоплавательные корабли куда приятнее. Как только мы поднялись в воздух, стали хорошо видны далёкие горные вершины, которые почти невозможно было разглядеть с нашего импровизированного плата, и побережье с великолепными пляжами, за которыми раскинулся город, куда мы и направлялись. Сержант обернулся и что-то сказал, указывая на город. О чём он? Сержант Роберто говорит, что будем дома как раз к ланчо, альмуэрзо, сказал он, но заметил, что для нас это будет завтрак, десаюно. Мой желудок вдруг стал проявлять признаки жизни. Неважно, как он там называется, ты их предупреди, что быка можно и не жарить, я его живьём съем. Маргрет перевела, наши новые знакомые расхохотались, и лейтенант повёл машину на снижение. Он посадил её на воду, то и дело оглядываясь на Маргрету и не прекращая болтать с ней, а та мило улыбалась ему, хотя её ногти больно вонзались мне в правую ладонь. Мы долетели. Никто не пострадал, но всё равно воздушные корабли гораздо лучше. Ланч. Наше будущее утопало в розах.